Глава 25. Мнимое превосходство. Ох, рановато я расслабился. Победил троих нешибко сильных упырей, и тут же решил, что дело в шляпе. Я выпустил очередь из галенки по застывшему посреди смоляной лужи вампиру. Несмотря на то, что он наблюдал за улетающим с товарищем, подловить его не удалось. Я выпустил не меньше 30 гвоздей, но цели достигли не более пяти и те не доставили кровососу никакого серьезного дискомфорта. Более того, неспешно увернувшись от снарядов, он продолжил наблюдать за полетом покалеченного сопартийца. Я не придумал ничего лучшего, чем пустить его в сторону новую струю смолы. Не задену, так диверсию подготовлю. Одно удивляло, откуда во мне столько энергии. Я помню границы своих возможностей, и сейчас они будто расширились. Одна только лужа с малой, что небольшим прудом разлилась вокруг метров на шесть, поражала. Одновременно с орошением близлежащего пространства, одновременно с орошением близлежащего пространства, я направил галеньку на зашевелившегося подранка, которого одним из первых щедро форшировал гвоздями. Это был не такой шустрый, поэтому основная масса снарядов попала в цель, убавив прыти хитрому подлецу. Думаю, ближайшие пару минут о нападении с тылом можно не беспокоиться. Хотя, я, чтобы уж наверняка, выпустил еще одну очередь, но обнаружил, что гвозди закончились. Замечательно. Пытаясь удержать в поле зрения все происходящее, я полез в поясную сумку. Понять бы еще, как эти мы менять. К тому же еще и последняя троица упырей уверенно направилась ко мне. Получается, против меня уже четверо полноценных противников. Троих я вроде вывел из боя, но от этого почему-то не становилось легче. Упырь, который все это время стоял в луже смолы и мечтательно смотрел вверх, повернулся ко мне. Его пальцы стали удлиняться, образуя нечто похожее на кинжалы, потому как когтями эти острые предметы было сложно обозвать. Я принялся судорожно менять рожок с новой порцией гвоздей а вампир неспешно двигался ко мне, гнусно улыбаясь. Видимо, он настолько был уверен в себе, что решил дать мне перезарядиться, и это только добавляло паники. Вампир наступал неспешно, внимательно следя за каждым моим движением, будто вот вынуждал раскрыть все карты и продемонстрировать еще каких-то сюрпризов. Хотя, мне кажется, он просто не спешил нападать один и решил дать своим товарищам подойти поближе. Ох, как же хорошо, что они не знают, что такое черная смола. Я сам не понял, как это произошло, но тройка вампиров в один миг вдруг оказалась рядом с когтистым упырем, прямо посреди лужи смолы. Я не успел презридеть галеньку, однако это не требовалось. Сейчас я покажу им все свои сюрпризы. Я выставил свободную руку вперед и, пустив струю смолы, одновременно с ней активировал навык островола, на миг превратившись живой огнемет. Пламя заметнулось мгновенно. Я кое-как успел повесить вокруг себя сферу щита. В следующий миг, ласкающий слух музыкой, до меня донесся шутки вопль боли. Но хоть молчать перестали. Сквозь языки пламени я видел фигуру кровососов, им было очень больно. Но они все равно рвались ко мне. Ну а я что, против что ли? Призвав молот, который вполне успешно привязался к способности, Я выставил его вперед по направлению к размытым фигурам и активировал рывок. Как же мне нравятся все эти способности. Все же, сколько бы я ни расстраивался, система неплохо меня одарила. Чего только стоит игра в боулинг с живыми кеглями. И я же не хуже пресловутого берсерка с кровожадной радостью врезался в скопление вампиров. Расшвыривая их в стороны, одному даже может двинул молотом по черепу. Думаю, такой королевский подзатыльник он долго не забудет. Наверное, вернее сказать, никогда не вспомнит. Щит вполне надежно ограждал от пламени, хоть и становилось жарковато, но я не обращал внимания на такие мелочи. Я жадно всматривался в выпадающее пламя, желая отыскать противников. Я снова активировал рывок, заметив движение на противоположной стороне лужи. Я настиг плавающую фигуру, которая дергала руками, пытаясь сбить пламя. Мощным ударом по голове оборвал страдания несчастного. Пламя, наконец, начало опадать, и я снова принялся осматриваться. Ну что, вроде все. И я осекся, поймав на себе заинтересованный взгляд трех пар глаз. Упыри стояли прямо посреди пламени и, не скрывая заинтересованных взглядов, смотрели на меня. Это что еще за чертовщина? Наверное, у кого-то из них есть такой же щит, как у меня. Но ничего, я не понаслышке знаю, что их вполне можно пробить. Главное, конечности не подставлять. В очередной раз, выставив молот вперед, я активировал рывок. следующий миг я вылетел за пределы пылающего пятна, не встретив никакого сопротивления. На этот раз никаких страйков, да и кегли куда-то делись я обернулся туда, где еще бушевало пламя, увидел, как три фигуры медленно превращаются в пепел, а затем испаряются, отправляясь куда-то вверх. Проследив за черным облаком, медленно текущим в сторону, где до этого стояли вампиры, я вдруг понял, насколько опростоволосился. Облако окончательно растаяло, а прямо под ним я увидел по-прежнему беззаботную троицу вампиров которые стояли на прежнем месте и переглядывались между собой. Вид у них был такой, какой бывает у рыбаков, когда кому-то удается поймать особенно крупную рыбину. Все это время они стояли там и наблюдали за моими действиями, в то время как я раскрыл практически все свои козыри, если не считать окончательно потерявшего управление берсерка. Похоже, что мне больше нечем их удивить. Хорошенько размахнувшись, я запустил свой молот прямо в оставшихся противников. Один из них плавно, будто пританцовывая, стал на пути летящего оружия и выставил вперед руку. Ну ничего. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Надеюсь, сейчас количество противников еще немного уменьшится. Думаю, мы с вампиром смогли удивить друг друга. Я-то знаю реальную бойную силу Молота, однако упырь его все же остановил, поймав ладонь. Я даже представить боюсь, сколько дури в этом кровососе. Однако... И я смог продемонстрировать ему свою серьезность. Молот рухнул у ног вампира, а следом опала его рука, повиснув плетью. Пыль так и застыл, растерянно глядя на свое предплечье, из которого, казалось, пропали все кости. Вампир первый поборол растерянность и со смесью удивления и ненависти поглядел на меня. Хотя этот взгляд скорее можно было бы назвать оценивающим, как если бы он хотел отдать должное противнику ну или как гурман смотрел бы на особенно крупный и сочный стейк. Если победа над четырьмя вампирами вселила в меня надежду, то от трех пар глаз оставшихся вампиров повеяло смертельной тоской, причем буквально смертельной. «Хватит уже возиться», — разнесся вдруг под куполом хмурый голос Ферио. «Возьмите не до эльфа живым, за сохранность конечностей и органов можете не беспокоиться». Казалось, вампиры только этого и ждали. Время застыло. И без всякого меню. Мои руки сами собой нашли способ зарядить галеньку. Будто последние пару лет я только этим и занимался. Но все равно было поздно. Один из вампиров за пару скачков оказался в нескольких метрах от меня. Он на ходу выбросил руку вперед, будто что-то швырнув. И мой щит тут же лопнул с громким хлопком. В тот же миг меня согнуло пополам от мощного удара в бок. Еще один вампир каким-то образом в один миг оказался позади меня. Все же сила рукам нужно будет от души поблагодарить. Без его защиты я бы, наверное, выпрыгнул сейчас почку. Найдя в себе силы, я смог увернуться от следующего удара и призвал молот. Заставив шарахнуться того вампира, который разрушил мой щит, молот прилетел в мою руку. Я попытался был наотмашь рубануть стоящего рядом упыря, но тот перехватил мою руку у локтя. И я едва не заорал, услышав, как трещат мои кости. В следующий миг я обнаружил себя лежащим на спине. «Готов обсуждать помощь, если позволишь мне появляться в этом мире, когда я захочу!» Снова предпринял попытку переговоров демон. Уж не знаю, галлюцинации это были или мне передались мысли Берсерка, но я будто наяву увидел картину, как неуправляемая тварь появляется в Шрёгере посреди скопления учеников. — Ну уж нет. Лучше сдохнуть от лап вампиров, хотя попыток активировать способность берсерка я так и не бросил. Мне на грудь стала чья-то нога. — Очень скоро ты узнаешь, как дорого обходится убийство вампиров. Голос говорившего был холодным и надменным, прямо как я люблю. Я почти не задумываясь обхватил лодыжку свободной рукой, на которой до сих пор было кольцо шоковой заморозки и активировал заряд. Наградой мне было шипение вампира, однако ногу он не убрал, хоть давление ослабло. Видимо, нога отнялась. Я тут же попытался двинуть по колену молотом, но рука меня не слушалась. Я хотел было посмотреть, что с ней стало, но не смог повернуть голову. Я пытался пошевелить хоть чем-то, но мне подчинялись только глаза. Я мог лишь хаотично пытаться активировать способности, убеждаясь, что у меня... Отказала вообще все. Даже костровой не работал, будто меня разом покинула вся жизненная сила и даже не намекнула на свой скорый уход тошнотой и кровавой пеленой перед глазами. Ну вот, похоже, и конец. Уж не знаю, что меня ждет дальше, но, думаю, это и правда самый настоящий конец. «Не такой уж он и крутой», — хмыкнул один из упырей. «Зря, конечно, молодняк отправили». Среди них были интересные кадры. Это тоже поначалу казалось интересным, а на деле, как все смертные. Смертная скука, — Отозвался строгой голос. Смотри на это, как на избавление от балласта. Я услышал протяжный визг и увидел, как охваченная пламенем Бааленка попыталась напасть на одного из вампиров. Но в следующий миг, будто теннисный мячик, была отправлена в полет в противоположную сторону, оставляя за собой. Огненный хвост. И где он насобирал этой грязи? А вроде ведь полуэльф. Даже меню стало расплываться перед глазами. Я увидел, как в парочке упырей медленно подошел тот вампир, что попытался остановить мой молот ладонью. Он встряхивал руку, видимо, надеясь, что она чудесным образом придет в норму. Ничтожество. Думал справиться с вампирами. Ничтожество. Думал справиться с вампирами. «Я ему за это все кости в муку перемелю!» Голос этого пыря был до и скрипучий. Поток сил, покидающий мое тело, начал ускоряться. «Господин Макс, неужели вы проиграли?» Слышал я голос Эльфина. Похоже, он вообще не верил, что я умею проигрывать. «Сдаваться я точно не собираюсь», — ответил я. Почему-то мысль о том, что я сейчас разочарую этого паренька и тем самым подведу его, предала мне сил. Но этих сил хватало лишь для бесплодных попыток сопротивления. Даже мои глаза заволокло какой-то пеленой, из-за чего я почти не видел ничего вокруг. Было ощущение, что меня куда-то тащат. Но я не был уверен, что это происходило на самом деле. Не знаю, сколько времени продолжались мои попытки сопротивлению, но когда мне стало казаться, что поражение становится неизбежным, где-то внутри меня будто прорвало плотину. Я снова вдруг стал видеть происходящее вокруг, а именно три удивленных вопили их взгляда. Следом я услышал разъяренный вопль берсерка. «Куда? Это мое! Я не разрешал! Верни!» Я не сразу понял, что происходит, а в следующую секунду, следом за прорвавшимся потоком жизненной энергии, я вдруг почувствовал, как мое тело наполняется ужасающей мощью. Мне стало казаться, я могу крушить скалы». Лишь взглянув на них, сколько же силы! Из моей груди вырвался яростный рев. Я раскрыл рот, но услышал испуганный крик эльфина. Мощным рывком я вскочил из положения лежа, и, приземлившись на ноги перед одним из вампиров, едва не развалил его на части длиннющими когтями демона. Вампир успел отскочить, но на его груди остались две глубокие борозды. Мне показалось, что упырь из-за этого потерял рассудок. Он сначала с недоверием посмотрел на свои раны, а потом бросился на меня. Но мне сейчас было не до него. Шустрый кровосос, который до этого едва не сложил меня пополам мощным ударом в бок, решил повторить свой фокус. И я каким-то образом заранее почувствовал его маневр и выставив мощную когтистую лапу навстречу летящему кулаку. Стоит отдать кровососу должное, удар был действительно мощным. Однако лапа Берсерка с легкостью выдержала его, поймав кисть в полете. Я очень плохо понимал происходящее, я ощущал лишь дикую мощь бурлящую в теле, которая прекрасно повиновалась даже тем моим желаниям, о которых я не успел подумать. Это избавляло разум от любых размышлений и переживаний. Мое тело было создано, чтобы уничтожать. Так зачем утруждать себя мыслями о чем-то еще, кроме применения этой силы? Разум будто покинул меня, мир воспринимался на уровне ощущений. Я чувствовал пространство вокруг, чувствовал своих врагов, а также непродолимую жажду убивать все живое. Я чувствовал негодование демона во мне, который ярился недовольный от того, что его используют без согласия. Чувствовал непонимание со стороны эльфина, а главное, я был берсерк. Вот только на этот раз он полностью подчинялся мне». Вернее, я обладал телом Берсерка, но голова оставалась моей. Что же это за кайф? Немного раздражал вой настоящего хозяина этого прекрасного тела, но это можно и потерпеть. Я переломил пойманное предплечье вампира и принялся сминать его, как комок бумаги. Я делал это неспешно, глядя в глаза, упырив пистемена сантиметр за сантиметр, переламывая его кости, будто был воплощением аской камнедробилки. Второго вампира, который попытался меня достать, я встретил резким ударом ноги в грудь, отчего неудавшийся мститель отлетел на добрых 5 метров а после приземления покатился дальше кубарем. Вампир, с рукой и плетью, который пытался сновить до этого мой молот, расширив глаза, попятился. Я это заметил, и меня стала переполнять кровожадная ярость. Я оскалил клыки и заглянув в глаза упырю, предплечье которого превращал в фарш. Он предпринял неловкую попытку к сопротивлению, но вторая его рука тут же отлетела в сторону, отсечённая острыми когтями. Вампир заорал от боли и от ужаса, и это наполнило меня настоящим счастьем. — Вы предположили, что у вас есть какое-то превосходство передо мной! — я говорил тихо, но мой голос разносился над куполом, заглушая вопль истязаемого мной упыря. «Вы черви, возомнившие себя великими и бессмертными! Вам швырнули кость сацкого стола, вы посчитали себя избранными!» Слова лились из меня потоком, но я даже не мог предположить, откуда взял такие мысли. Я вдруг почувствовал себе дикое желание вцепиться зубами в лодку вампира и начать пожирать его плоть, но едва смог себя одернуть. «Я же так не делаю. Вроде. Но точно, я ведь не ем никого». Разумное это не еда. Вампиры — враги, это да, цели, которые так приятно истреблять. Тоже да, но не еда. А если не еда, то зачем я трачу время? Я вонзил когти в грудь вампира, затем, сжав кулак, вырвал кусок плоти с внутренностями, заставив того стонать и задыхаться. Кажется, упырь, которого до этого пятился, баюкая переломанную руку, стал кричать от страха, заставив меня благостно улыбаться расхохотавшись, я принялся вырывать из медленно умирающего вампира кусок за куском, а он смотрел на меня своими испуганными глазами и не верил, что с ним такое может происходить. А, понял теперь, снова захотал я. Ты никакой не бессмертный. Тебе просто позволили не умирать от старости. Ты упивался своей властью над еще более слабыми червячками и возомнил себя божеством. Но пришел я и показал тебе, кто есть кто. Прекрати, услышал я дрожащий голос упря за спиной. Теперь он не казался таким уверенным и надменным. Мы признаем поражение, ты победил. Ты достоин по праву сильного. Мы не будем тебя преследовать. Пожалуйста, прекрати. «Ты же убиваешь его!» Я повернул голову, говорившему, продолжая кромсать едва живого упыря. С моими глазами что-то стало, и я будто рентген стал видеть пячущегося кровососа насквозь. «Хорошо!» — ответил я, и, не глядя на полудохлого вампира, одним движением оторвал ему голову. «Прекратил!» «А это значит, настала твоя очередь!» «Прекратите это!» — услышал я громогласный возглас уракана. И это только еще больше раздорило меня. Прыгнув вперед, я повалил пячащегося вампиру на пол арены и принялся вколачивать в его лицо оторванную голову его сотоварища. Тот попытался отмахнуться рукой с удивительно длинными когтями, но та тут же была вырвана из плечевого сустава и отброшена в сторону. И это при том, что я даже не смотрел в сторону избиваемого. Все мое внимание было приковано к последнему вампиру, который растерял всякую воинственность и надменность. Он сначала пятился, а потом просто развернулся и побежал в сторону решетки. Не добежав и пяти метров, он прыгнул прямо на пруть и начал расшатывать их, пытаясь улизнуть. «Прекратить — Прекратить! — ревел Фериор. — Снимите блокировку, и я приказываю! Я камня на камне не оставлю от этого места! Мы ведь признали поражение! Все кончено! Нужно закончить поединок! Из моей глотки вырвался рев яростной радости, и я знал, что Фериору прекрасно меня слышит. «Поединок закончится тогда, когда я его закончу!» От моего хохота прути решетки извибрировали сильнее, чем от гула беснующейся снаружи толпы. Я отшвырнул в сторону проломленный череп, который больше не годился для причинения страданий жалким кровососущим тварям. Подхватив полубессознательное тело, Своей жертвой я метко зашвырнул его в пытающегося просочиться сквозь решетку упыря, а затем рванул следом. Какие-то пять размашистых прыжков, и я уже стою, сжимая на вытянутых лапах двух упырей, которые не то что сопротивляться, пошевелиться боялись. Я повернулся лицом к бедному фериору, который даже для упыря казался слишком белым. Меня сейчас серьезно заботил вопрос, испугался ли бы я, увидев? Сейчас себя в зеркале. Где-то в глубине я почувствовал бьющегося в конвульсиях Эльфина, который был совершенно неподготовлен к совершенно нормальной и такой сладостной жестокости. Ну что, я удовлетворил твою претензию? Исдевательски спросил я, сжав одну ладонь, дергающееся тело упыря повалилось на полорены, а я поднес своему уху, голову бывшего владельца тела. Что-то. Молчи, твой хозяин, может, у тебя есть ответ на мой вопрос?» «Молчишь!» Я перевел взгляд на все еще живого вампира, который с ужасом глядел на меня. По его щекам катились серые слезы, а губы тряслись, то и дело обнажая клыки. «О-о-о!» — попытался выдавить из себя что-то вампир. «Я не слышу!» — прорычал я. «Одлетворили!» «У нас нет претензий», — наконец мог выдавить вампир. «Хороший мальчик», — улыбнулся я, а на следующий миг на поларина повалилось второе обезглавленное тело. «Нет!» — взревел Фериор. «Нет!» Упырь упал на колени, на его лице было написано такое отчаяние, что даже мое сердце дрогнуло. «А я думал, что кроме жажды крови в нем ничему нет места». «Нет!» «Мы ведь признали поражение! Зачем убил?» Казалось, Фериор начисто забыл, что он не один, и его окружает толпа. «Я же должен был принять ваше поражение по достоинству», — хмыкнул я. «Если еще появятся вопросы, обращайтесь. С вами, на удивление, приятно иметь дело». Я повернулся к Фериору спиной, отыскивая глазами то место, где, по моей памяти, должен был находиться выход из-под купола. Мой взгляд тут же наткнулся на знакомое лицо. Лицо, которое никак не могло оказаться здесь. Я даже подумал, что у меня начались галлюцинации. А ведь не мудрено. Я только что аннигилировал троих вампиров с таким коварством и жестокостью, что хочу поскорее стереть это из своей памяти. Черт, да я же сажать их хотел. С меня будто спала пелена, окрашивая мир в новые краски я потряс головой и снова посмотрел вперед да точно галлюцинация при этом очень жуткая на меня смотрела луиза девочка горчиха которую мы смогли спасти из вампирьего дома из вампирьего Деддома, дома та самая у которой тоже проявился дух спаситель только она была совсем бледная только она была совсем бледная такая же бледная как Фериор, если не белее и из за ее глаз и носа текли Толстые ручейки крови. Из ушей тоже. Она так сильно раскачивалась из стороны в сторону, что напоминала детскую игрушку-неваляшку. Будто очнувшись, она попыталась вытереть кровь с лица, но ее было так много, что теперь стало казаться, будто она надела темно-бурую маску. Я на миг зажмурился, когда открыл глаза, галлюцинации не было. Луиза пропала. Вот черт. Эрки, стоявшие рядом с тем местом, обеспокоенно заозирались и принялись размахивать руками, призывая соседей на помощь. Это была не галлюцинация. Луиза просто рухнула от недостатка жизненных сил. И я ее вдруг понял, откуда у меня было столько энергии все это время. У нее ведь была способность. Я рванул было вперед на помощь девушке, но слишком поздно понял, что последние секунды, сам качаясь со стороны в сторону, когда эта вырчиха, сделав неловкий шаг, я рухнул лицом вниз на пол арены.